Глава девятая Я с недоумением возрелась на небольшой, но очевидно тяжелый ящик с рычажком сбоку и увесистой металлической ручкой, от конца которой тянулся длинный, сворачивающийся кольцами провод. Память леди Рейс молчала, зато моя собственная откликнулась чередой картинок из старых фильмов. Что ж, странно было бы увидеть здесь сотовый телефон, верно? Я осторожно подняла трубку и поднесла к уху. Тишина. Просить о помощи было некого. Джози подпирала спиной дверь комнаты, куда меня любезно проводили за отдельную, весьма ощутимую плату. Стоило только мне сказать, что я хочу позвонить. Я прикрыла глаза, а затем, действуя по наитию, покрутила рычажок сбоку. «Телефонная станция, что угодно». Я выдохнула с облегчением. «Соедините меня с графом Рейсом. Назовите его номер, пожалуйста». Я в ужасе застыла. Но губы сами собой произнесли комбинацию из трех цифр. Раздался щелчок, а затем я почти сразу услышала смутно знакомый голос немолодого мужчины. «Эшли, ты меня слышишь?» «Да, отец», — откликнулась я прежде, чем успела соотнести чужое имя со своим. «Тебя прекрасно слышно». «Отлично», — ответил он, и воображение нарисовало мне крепкого, жилистого мужчину с ярко выраженной благородной сединой в волосах. Впрочем, возможно, это было не воображение, а проснувшаяся память леди Рейс? Надеюсь, ты убедилась, что одна. В интонации прорезался металл. Граф явно привык отдавать распоряжение и, видимо, не делал особых отличий между слугами и членами семьи. Я покосилась на массивную дверь, за которой осталось ждать меня Джози. Не думаю, что сквозь такое добротное дерево можно что-то расслышать, но на всякий случай понизила голос. Да, нас не могут подслушать. Хорошо. В голосе графа промелькнуло одобрение. Но такое неуловимое, что я даже не успела приободриться. «Все в порядке?» «Обо мне не стоит беспокоиться». Бодро начала я. В доме лорда Таркера меня встретили приветливо. «Эшли!» Я легко представила, как граф на том конце провода поморщился. «Я имел в виду, все идет по плану?» Я обреченно вздохнула. Так и знала, что заготовленная речь о моем здравии не пригодится. «Можно сказать и так». Туманно ответила я, лихорадочно раздумывая, о чем идет речь. Вряд ли подразумевается учебный план, который леди Рейс составила для детей Даркера. «У тебя возникли какие-то трудности?» Я уловила легкое беспокойство, смешанное с напряжением, и поторопилась исправить ситуацию. «Нет, просто все несколько сложнее, чем я думала». В трубку раздраженно выдохнули. «Если ты снова сомневаешься, вспомни о том, что я тебе говорил» и прояви послушание, свойственное всякой хорошей дочери». «Аминь». Именно так мне захотелось закончить его фразу. Но вместо этого я хмыкнула, правда, отодвинув трубку от рта. «Я лучше ориентируюсь в ситуации, поэтому делай, что я говорю. Твоя миссия и так проста до безобразия. Не заставляй меня разочаровываться в тебе». «Ого, какое откровенное манипулирование. Интересно, предыдущая хозяйка этого тела повелась бы на него?» Судя по задрожавшим рукам, еще как. Я постараюсь сделать все правильно, отец. С жаром солгала я. Последовала пауза, во время которой моя спина покрылась липким потом. А затем граф продолжил. Понимаю, Библия учит совсем иному, а ты всегда была ярой прихожанкой. Подозреваю, что мое лицо удивленно вытянулось, но рядом не было никого, чтобы заметить это. Ты не хочешь причинять вред детям, но, Эшли, речь идет не о невинных созданиях, а об отпрысках дракона. На них не распространяются заветы христианства. Причинить вред детям?» Медленно, механически повторила я. «Естественно», — холодно сказал граф и с легким раздражением добавил. «Ведь именно за этим тебя отправили к лорду Таркеру. Ты должна спровоцировать его. А лучше всего это сделать, отняв магию, ее крохи, у его детей». «Конечно, ведь именно за этим меня отправили». Снова, как сам Намбула, откликнулась я. Внутри все сжалось от страха и отвращения. Так вот, в чем заключается моя хваленная миссия, на которую меня благословил сам король. «Эшли, мне не нравится твое настроение», — заметил граф. В его голосе проскользнули угрожающие нотки. «Я искренне надеюсь на твое благоразумие. Ты не можешь меня подвести». Я сглотнула. Даже на расстоянии в отце Эшли чувствовалась сила, которая подавляла и ломала. «Пожалуй, я бы не хотела встретиться с ним лицом к лицу». «Конечно», — проговорила я. «Не сомневайтесь во мне». Видимо, мой ответ его не убедил, потому что он сухо добавил. «Если ты боишься за себя, то помни, ритуал дал тебе достаточно сил, чтобы противостоять лорду Таркеру. Но даже если твоя магия окажется слаба, иногда приходится идти на жертвы во имя благого дела». По спине поползли мурашки. Ладонь, удерживающая трубку телефона, вспотела. «Под жертвами не подразумевает ли благородный граф смерть собственной дочери?» «Да, я понимаю», — уже более уверенно ответила я и, не удержавшись, иронично добавила. «Жертвенность всегда облагораживает, особенно женщину». «Верно». Граф явно расслабился, его голос звучал надменно, немного снисходительно. «Я рад, что ты все понимаешь верно. Я горжусь тобой, Эшли». Последние слова были брошены так равнодушно, что я не сомневалась, «За ними ничего не стоит. Это просто жалкая подачка из голодавшейся собаки, чтобы она перестала наконец лаять и замокла. Спасибо, отец. Надеюсь, что дня через три я услышу приятные новости». Коротко попрощавшись и так не справившись о моем здоровье, граф положил трубку. Оглушенная я поступила так же и рухнула на ближайший стул. Все это время я так нервничала, что провела весь разговор на ногах, прижавшись к краю стола бедром. Голова раскалывалась от новой информации, поэтому я потерла ноющие виски. Ладно, если отбросить в сторону эмоции и все нецензурные слова, которые я готова выплюнуть в лицо графу, что мы имеем? Лорда Таркера хотят спровоцировать на что-то. Видимо, это как-то связано с мирным договором. Не зря же к нему сводятся все местные беседы. Выходит, кто-то не хочет, чтобы этот договор был подписан. Интересно только... Этот кто-то действует по указке короля или по собственной инициативе? Если второе, есть надежда на благоприятный исход. Но если первое, пожалуй, мне лучше поскорее вернуться домой. Мне бы не хотелось стать свидетелем войны, тем более между драконами и людьми. Из здания почты я вышла в глубокой задумчивости. Поездка в поместье лорда и вовсе прошла в меланхоличных размышлениях от которых меня не смогла избавить даже беззаботная болтовня леди Атвуд. Последняя не закрывала рта ни на минуту, и под конец нашего недолгого путешествия я всерьез рассматривала идею с кляпом. К счастью, карета остановилась вовремя, и я не успела додумать эту заманчивую мысль до конца. А то ведь уже начала комкать в руках батистовый платочек, мне учтиво помогли спуститься. Стоило ногам коснуться гравия, я окинула цепким взглядом подъездную аллею, медленно растворяющуюся в темной синеве сумерек, и, кивнув леди Атвуд, направилась к дому. Уже миномав лестницу, я решительно свернула в сторону кабинета Таркера. Кажется, я задолжала ему один очень интересный разговор. «Леди Рейс, вы куда?» Искренне удивилась Джози. «Вам следует поторопиться, чтобы переодеться к ужину. Его подадут с минуты на минуту». Не слушая, я потянула за ручку двери и заглянула в кабинет. С губ сорвался вздох разочарования. Пусто. Ладно. Почему бы сначала не переодеться? Вынужденно согласилась я. Джози метнулась к шкафу и вытащила заранее подготовленный наряд. Я с удивлением покосилась на темно-фиолетовое платье с заниженной талией и V-образным вырезом. Таким низким, что он был бы попросту неприличным, если бы кожа не прикрывал другой отрез ткани, схожего цвета, но из более тонкого нежного материала. К наряду прилагались длинные полокоть перчатки и нитка черного жемчуга. «Не слишком ли роскошно?» усомнилась я. Джози возмущенно фыркнула. «Вы еще платье леди Атвуд не видели?» Горничная рассказала мне, что оно просто потрясает. С моих губ сорвался тяжелый страдальческий вздох. Женское соперничество мне было совершенно свойственно, но, похоже, тон игре задаю здесь не я. Я спустилась в гостиную последней. Стоило мне перешагнуть порог, как леди Атвуд радостно хлопнула в ладоши. «Леди Рейс, как хорошо, что вы присоединились к нам. Я как раз рассказывала о том, как удачно прошла наша поездка». В памяти тихим, почти змеиным шепотом пронесли слова графа. «Иногда приходится идти на жертвы». И меня передернуло. «Более чем удачно». Мрачно согласилась я и с трудом выдавила из себя улыбку. Я взглянула на Таркера, устроившегося в кресле с высокой спинкой, и задумчиво куснула губу. «Определенно мне стоит поведать ему о беседе с отцом Эшли. Он должен знать, что вокруг его фигуры плетутся заговоры. Вот только какова будет его реакция? И не пострадаю ли от такого приступа откровенности в первую очередь я? Правду, все любят лишь на словах». В гостиную зашел Барретт и, сложив руки за спиной, замер. «Ужин подан, милорд!» «Благодарю, Барретт», — откликнулся Таркер. «Мы идем». «Минуточку!» Леди Атвуд встрепенулась. «Перед ужином я бы хотела кое-что сделать». Таркер с легким, даже каким-то ленивым удивлением посмотрел на свою невесту. Видимо, его тоже утомило ее вечное щебетание. И он явно не ждал от нового поворота разговора чего-то увлекательного. А вот Хлоя и Томас переглянулись и в предвкушении поддались вперед. Они любили сюрпризы. Леди Атвуд загадочно улыбнулась и встала, махнув рукой в перчатке лакею, стоящему у стены. Тот понятливо вышел за дверь и почти тут же вернулся с тремя небольшими коробками, лежащими на подносе. Сегодня, как вы знаете, я была в городе и гуляя по лавкам, не смогла удержаться и купила подарки вам, моей новой семье. С пухлых губ леди Ад вот не сходила лучезарная улыбка. С ее блеском не могло соперничать даже мерцание роскошного жемчужного платья, лиф которого был расшит поетками. Длинные светлые волосы, уложенные мягкими волнами рассыпались по хрупким плечам расплавленным золотом. С неудовольствием я признала, что невеста Таркера в этом наряде напоминает сказочную фею. Нет, не тех умудренных опытом пожилых особ с волшебными палочками наперевес, а каких-нибудь лесных созданий, питающихся пыльцой и нектаром цветов. «Подарки?» — переспросил Томас. Кончики его ушей покраснели, а один из них нетерпеливо дернулся. Я прикрыла рот ладонью, чтобы скрыть смешок. Выглядел мальчик невероятно забавно. «Да, милый», — прощебетала леди Атвуд, и я поморщилась, уловив ее голосе, тщательно скрываемую фальш. «Итак, давай начнем именно с тебя». «Леди Атвуд, вам вовсе не стоило?» Попытался было проявить вежливый Старкер, но его перебили. «Что вы, конечно, стоило!» — отмахнулась его невеста. Ее тонкая рука в перчатке подхватила одну из коробок с подноса и протянула ее Томасу. «Это тебе, дорогой!» Лицо Таркера выражало недоверие, но я чувствовала, что от него уже не веяло прежним скептицизмом. Правда, настороженность так никуда и не ушла. Томас, безуспешно пытающийся скрыть возбуждение, ухватился за коробку и, секунду помедлив, отбросил крышку. Его радостная мордашка разочарованно вытянулась. «Учебник латыни? Он тебе пригодится в школе для мальчиков», — торжественно пояснила леди Атвуд и, просияв добавила. «Правда чудесно?» Мы можем начать подготовку к занятиям здесь, дома, чтобы ты чувствовала себя уверенно на новом месте. Латынь — один из самых важных предметов в школе. Томас помрачнел и, нахохлившись, промолчал. Его отец нахмурился, а леди Атвуд уже вручала следующий подарок. «Хлоя, а это тебе!» Девочка с опаской взглянула на красивую коробочку, перевязанную лентой, и неохотно потянула за бантик. Пяльца для вышивания и набор ниток. Кисло проговорила, заглянув внутрь и не сделав даже попытки достать подарок. Леди Атвуд снова захлопала в ладоши, и я впервые обратила внимание, как нервно дергается на ее виске тонкая жилка. «Мы сможем вышивать по вечерам. Заменим этим чтение. Только ты и я. Ну разве не прекрасно?» Хлоя побледнела от подобных перспектив и отбросила от себя коробку, как змею. «Да ни за что!» Таркер нахмурился и успокаивающе проговорил. «Хлоя, тише!» Он повернулся в сторону своей невесты. «Леди Атвуд, мы благодарны вам за знаки внимания, но...» Та сделала вид, что не заметила ни пренебрежительного жеста девочки, ни слов ее отца и подхватила под нос последний, самый маленький сверток. Ее торопливые действия в сочетании с улыбкой, временами походящей на маску, вызывали ассоциации с актером, вынужденным играть по сценарию, когда другие импровизируют. Я склонила голову на бок, рассматривая леди Атвуд более внимательно. Лорд Таркер, для вас я тоже подготовила небольшой сюрприз», — трепетно сказала она. «Надеюсь, вам понравится эта безделушка». Таркер раздраженно оборвал сам себя и, вынужденный проявить вежливость, которую, очевидно, впитал с молоком матери, принял сверток из рук невесты. Его длинные пальцы легко сорвали обертку. В желтоватом свете люстры, тускло блеснула фигурка из черного оникса. «Я не могла пройти мимо!» С неестественным восторгом пояснила леди Атвуд. «Он сразу напомнил мне вас. Взгляды всех присутствующих медленно скрестились на фигурке толстого кота, развалившегося в самой ленивой позе, а затем переместились на Таркера, хмуро поджавшего губы. Благодарю, леди Атвуд!» Холодно промолвил он. «Мне еще не делали комплимента прекраснее». Я невольно хрюкнула от смеха и поспешно прикрыла рот ладонью. Таркер, заметивший мой маневр, взглянул на меня с ледяным неодобрением. «Мне кажется, кот не очень похож на папу», — простодушно протянул Томас. Его голос тут же был заглушен словами вовремя соориентировавшегося барата «Ужин подан, милорд! Не будем заставлять слуг ждать», — откликнулся Таркер и сухо добавил. «Леди Атвуд, я приятно поражен заботой, которую вы решили проявить о моей семье. Я не спускала глаз с его невесты, поэтому заметила тот короткий, едва заметный миг, когда ее маска дала трещину. Всего лишь на пару мгновений на лице леди Атвуд проступили удивление и досада, но тут же исчезли. Я хмыкнула. «Пожалуй, тут не только я веду свою игру. Я замешкалась у порога, и, похоже, вовремя». Моего локтя легонько коснулась рука Таркера. «После ужина зайдите ко мне в кабинет». «Едва слышно», — сказал он. «Мне нужно с вами поговорить».